7 ноября. Жо. Остров Груа. 7 ноября от ужина с семеркой не отвертишься. Традиция. То, что у меня траур, не повод уклоняться от встреч с друзьями. Держу пари. Ты бы тоже пошла на этот ужин, если бы вместо тебя умер я. Дом Фред битком набит ее собственными и ее семьи творениями. И ничего тут удивительного, если знаешь, что она... Непревзойдённый художник и одновременно столько же непревзойдённый декоратор. Выпивку и закуску на наши встречи обычно приносят гости. Ты всегда приносила шампанское своей любимой марки и пузырьки его пены заставляли забыть о пересушенных кишах и непропечённых пирогах. Французский открытый пирог киш — одно из немногих блюд, которое едят и в холодном виде, и в горячем, и во время завтрака, и в обед и на ужин, дома и на пикнике. Делается он из рубленого теста, насыщенного сливочным маслом, а потому рассыпчатого и слегка солоноватого. Основу для начинки составляют обычно жирные сливки, яйца и сыр. Но дополнений бесчисленное множество. Копченая грудинка, лук, зелень, овощи, грибы, рыба, ягоды. Ты даже и не пыталась сделать нечто особенное, чтобы не вступать в конкуренцию с Изабель. Канапе с морским пауком. Канапе — типично французский мини-бутерброд. Морские пауки, они же крабы-пауки, они же мраморные крабы, обитают в Средиземном, Черном морях и Атлантическом океане на небольшой глубине с каменистым или скальным дном. Пауками их называют из-за длинных темных ног, а мраморными из-за характерного рисунка на панцире. кристин Финики, фаршированные чориза и мятой. Чориза — испанская свиная копченая колбаса. Основная пряность при ее изготовлении — паприка, придающая ей своеобразный вкус и цвет. Мясо для фарша, как правило, рубят крупными кусками. и с ренатой, тирамису и с Моникой яблочный пирог, но всякий раз все-таки что-нибудь пекла, а я втихаря выбрасывал в помойку плоды твоих усилий, и ты возвращалась домой, счастливая, с пустым блюдом. Ты только погляди, Жо, им понравилось, все съели, ни крошки не оставили. Друзья чуть не раздавили мне руку, выражая сочувствие, и на словах их сочувствие выражалось так же бурно. Мы все одна семья, Жо. Приходи к нам обедать и ужинать, когда захочешь. Считай, что приглашен в любой день, не сомневайся. Моя жена не так красива, как твоя, но готовит в тысячу раз лучше, — шепчет один из друзей, желая меня развеселить. Ты была красивее всех, Лу. Ты научила меня везде быть, как у себя дома, и всегда чувствовать себя счастливым. Без тебя я дурак дураком. Я не мог притронуться к твоим бутылкам и не принёс сегодня шампанского. У тебя был открытый счёт в нашем главном книжном, и я продолжаю отовариваться там. Мне кажется, что это ты покупаешь мне газету. Знаешь, чем можно заглушить горе? Марочными винами. Я купил Киран и Домендела Гейер с берегу Фроны. А благодаря Жоржу и Женевьеве тут хоть залейся Бургундского. Мужчины заставляют меня пить, женщины — Заставляет меня есть. Я ищу тебя взглядом. Забываю на долю секунды, что тебя уже не найти. Как твои дети, Жо? Не ваши. Твои. Наши дети теперь только мои, Лу. Приходится терпеть. Хорошо. Ну, в общем, не хуже, чем всегда. Ты ездил в Лориан к нотариусу? На острове все все знают. Вашу машину видели в порту, встретили вас на палубе. Знают, что вечером у вас гости, вы сегодня покупаете лишнюю буханку хлеба. Знают, что вы больше любите мясо или рыбу. Знают, какие читаете газеты. Дети наших друзей, как и наши, перебрались на континент. Они приезжают в отпуск, но теперь это сложнее. Расписание поездов расходится с расписанием почтовиков. Не иначе проказник кориган в пику всем нарочно все перепутал. На самом деле толком неизвестно, кто такой этот кориган Одни считают, что это родня всех европейских проказливых карликов, другие, что фея ручья. Подтверждением первой версии может служить этимология слова кориган бретонский корень кова, обозначает карлик, гном. Мы больше всего рассчитываем друг на друга, чем каждый на свою семью. Летом мы видимся редко, потому что у всех полным-полно приехавших на каникулы детей и внуков. Но сентября наступает мирное время. Мы мрачнеем, когда родные уезжают, но входим в нормальный ритм жизни. Снова начинаем встречаться, мы выдыхаем. «Лу выбрала юнца с континента», — отвечаю я. «Как у тебя с деньгами, Жо? Нужны?» «Ты же знаешь, мы рядом. Обращайся к нам зачем угодно». «Как хорошо, что вы у меня есть». «Спасибо». «Умираю, до чего хочется рассказать друзьям, какую шутку ты со мной сыграла. Но ты не разрешила говорить об этом. А какой бы я имел успех? Я сразу стал бы вдовцом-затейником. Я спрашиваю неожиданно для себя и для всех. «Ребята, вы считаете ваши дети счастливы?» Все сразу замолкают, воцаряется гробовая тишина. «Ничего себе вопросик!» «Дурак дурацкий, вот ты кто!» — ругает меня Милана. Ей свойственно ругать тех, кого любит, но она так ласково это делает. «Чёртов жо! Всегда чем-ничем удивит!» И они начинают мне доказывать, что да, конечно же, да, их дети счастливы. Разведённый сын встретил чудесную женщину. У дочки новая работа, лучше не придумаешь. Сын уехал в Испанию, дочь уехала в Дубай, и все везде живут припеваючи. Тогда я захожу с другого конца. Хорошо. А вы сами, вы счастливы? Вопрос застает их врасплох. Они смущаются и умолкают. А правда, разве можно хвастаться своим счастьем перед свежеиспеченным вдавцом У нас так не принято». Анн-Мари, потерявшая мужа, молча мне улыбается. Бертран рассказывает, как обрадовался, когда сыновья, надеясь доставить отцу удовольствие, присоединились к нему на последнем участке Камино-де-Сантьяго. А еще ведь после того, как он несколько месяцев шел в Компостеллу, те, кто составляет ядро нашей семерки, тоже оказались там в день его рождения. Камино-де-Сантьяго. Путь святого Иакова. Знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго де Компостелло. Город Сантьяго де Компостелло, куда ведет этот путь, третье по значению святыня католицизма. Он уступает лишь Иерусалиму и Риму. Здесь хранятся мощи небесного покровителя Испании, апостола Иакова. И мы с тобой отправились бы с ними если бы твоя память тебе не изменила. Как разобраться, Лу, счастлив человек или нет? Чем его измеришь? Счастье. Когда Сара упомянула Патриса, у меня появилось странное ощущение. Это вот ты хочешь, дурочка моя, Лу? Чтобы я отыскал Патриса и чтобы они с Сарой снова полюбили друг друга? Тогда почему ты -то ни разу мне прямо об этом не сказала? По-моему, парень, который бросает невесту, узнав, что она заболела, безнадежен. На него нельзя положиться. А ты думаешь, с ним она была бы счастливее? Лу, там, куда попадают после. Наши дети несчастны. Сириан разрывается между двумя женщинами. Я не хочу, чтобы Сара и Патрис были вместе. Я просто навела тебя на след. А дальше? Давай уж сам. Нет больше сети, нет связи, и батарейки сели. Я отдала бы всё, только бы коснуться твоей щеки. Я видела, как ты колебался в погребе, Болиски. А знаешь, надо было взять шампанское, ведь всё моё — твоё.